Глава 12 «Бог да хранит вас, сударь. Идете ли вы еще дальше, или вы уже на месте? суды мне предстоит еще странствовать одну или две недели». Шекспир. Гарднер и Даге встретились лицом к лицу на острове кита. Но оба вонзили свои копья в живот животного и, опёршись на древко этого оружия, смотрели друг на друга, как люди, решившиеся защищать свои права. «Капитан Даге», — живостью сказал Росвель, «вы уже давно занимаетесь ловлей китов, а потому должны знать ее правила. Я первый гарпунил эту рыбу и не оставлял ее с тех пор, пока поразил и пока мое копье не убило ее.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 Морской лев оставил ойстер понд в конце сентября. 3 марта следующего года Мария стояла подле окна, бросая задумчивый взгляд на ту часть рейда, в которой 6 месяцев тому назад она видела корабль росвели, исчезающим за деревьями острова, носящего имя его семейства. Погода переменилась, и подул тихий южный ветер. Показались все признаки весны. В первый раз за три месяца она открыла окно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 Капитан Дагэ со своим экипажем успел убить из этих рыб трех, а господин Газар убил нам еще одного, довольно большого. Я счастлив тем, что маленький кит дал 58 бочонков жира, из которых 20 лучшего качества. Дагэ из своих рыб получил 133 бочонка, из которых большая часть первого качества, но не столь много, как у нас.